Ответственность, определение, способность отвечать за свои действия и данные обязательства. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, обязательность, способность заслуживать доверие, надежность. Возможные причины. Персонаж – старший ребенок в семье. Персонаж выполнял роль воспитателя для младших братьев и сестер или слабовольных родителей. Столкновение в прошлом с ситуацией, в которой выживание зависело от способности позаботиться о себе. Персонаж остро чувствует, что правильно, а что нет. Благодарность побуждает персонажа заботиться об окружающих. Патриотическое чувство принадлежности к семье, обществу и стране. Взросление в среде, для которой характерны строгие правила и ожидания. Семья, у которой есть определенные обязательства, свой бизнес и так далее. Убежденность в том, что люди должны отвечать за свои поступки. Связанное поведение. Персонаж жестко придерживается правил трудовой этики. Персонаж выполняет обещания. Персонаж делает работу со всем старанием. Гордость за свою работу, своевременное завершение проектов. Персонаж заботится о подопечных. Персонаж берет на себя дополнительные обязательства, чтобы свести концы с концами. Персонаж принимает ответственность, когда совершает ошибки. Персонаж не оправдывается. Персонаж испытывает угрызение совести, сожаление или чувство вины, когда подвел кого-то своим решением. Персонаж испытывает тревогу, когда препятствия затрудняют выполнение обязательств. Персонаж гордится своей репутацией и стремится ее поддерживать. Уважительное отношение к людям. Персонаж знает и использует свои сильные стороны и знает свои слабости. Самодисциплина. Персонаж встречает трудности с высоко поднятой головой. Организованность. Персонаж учится на своих ошибках. Персонаж проявляет инициативу. Персонаж испытывает эмоциональную перегрузку. Персонаж честно и объективно оценивает обстоятельства. Справедливое отношение к людям. Персонаж испытывает фрустрацию, когда окружающие не выполняют свои обязательства. Персонаж доделывает работу за того, кто допустил ошибку, но в итоге чувствует негодование. Персонаж доводит дело до конца, даже когда сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. Персонаж идет на жертвы, чтобы непременно выполнить свои обязательства. Оказавшись в команде, персонаж берет на себя роль лидера. Персонаж соблюдает дедлайны. Свойственная характеру целеустремленность. Персонаж говорит подопечным то, что они хотят услышать, чтобы избавить их от тревоги. Персонажу трудно просить о помощи из-за нежелания показаться слабым. Персонаж наблюдает постфактум, чтобы удостовериться, что все удовлетворены. Персонаж ощущает гордость за то, что полностью выполнил обещанное. Связанные мысли. Не знаю, как именно, но я своего добьюсь. Почему люди не делают то, что обещали? Хорошая возможность, но у меня просто нет времени. Скажу, чтобы попросили кого-нибудь еще. Надо встать на час раньше обычного, чтобы приехать навстречу вовремя. Связанные эмоции. Предвкушение. Тревога. Уверенность в себе. Решимость. Эмоциональная перегрузка. Негодование удовлетворении положительные аспекты в критической ситуации ответственные персонажи незаменимые люди они надежные и много трудятся чтобы все прошло гладко Эта черта тесно связана с нравственными убеждениями, поэтому, независимо от происходящего, ответственные персонажи сделают все необходимое, чтобы выполнить обязательства. Они пойдут на жертвы и поставят чужие интересы выше своих, если это потребуется для всеобщего блага. Они верны своему окружению, будь то родные, друзья, сообщество или компания, на которой они работают. Можно быть уверенным, что ответственные персонажи серьезно относятся к своим обязательствам, из них получаются идеальные лидеры, воспитатели и напарники. Отрицательные аспекты. Ответственные персонажи настолько серьезно относятся к обязательствам, что им бывает трудно расслабиться и отдаться веселью. Иногда они наставляют, воспитывают и поучают, не задумываясь. Такого рода вовлеченность не всегда ценят, и может оказаться, что ответственных персонажей избегают или даже оскорбляют люди, которые стремятся расширить границы и найти свой собственный путь. Особенно молодежь склонна считать ответственных персонажей скучными и чрезмерно серьезными, не видя их достоинства до тех пор, пока не случится беда и не потребуется помощь. Пример из кино «Капитан Джон Миллер из фильма «Спасти рядового Райана» должен выполнить приказ, в целесообразность которого он не особо верит. Но, как капитан армии, он обязан найти и вернуть домой рядового Райана. Кажется, трудности непреодолимы». Местонахождение Райана неизвестно, Франция буквально кишит вражескими солдатами, а большинство людей Миллера не хотят участвовать в деле вплоть до попытки мятежа после того, как двух членов отряда убивают. Несмотря ни на что, капитан Миллер не только продолжит выполнять свой долг, но и воодушевит весь отряд. В итоге он выполнит миссию, заплатив за это самую высокую цену. Дополнительные примеры из литературы. Фродо Бэггинс, Властелин колец, Мартин Броуди, Челюсти. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Непостоянство, импульсивность, безответственность, лень, шкодливость, оригинальность, безрассудство, эгоизм, неумение работать в команде, несдержанность. Сложности для ответственного персонажа. Наличие целей, которые вступают в конфликт с нравственными убеждениями, ответственный вор, непорядочный родитель и так далее. Наличие противоречащих друг другу обязанностей, что приводит к принятию непростых решений. Непреодолимая тяга или вредная привычка, которая влечет за собой безответственные решения и поступки. Персонаж несет ответственность за проект или задачу, но не верит в нее сам.